Глава пятая. Штаб батки Ангела располагался в верстах в тридцати от железной дороги в небольшом степном хуторке с ветряной мельницей на окраине. В этот хуторок и пригнали пленных: Кольцова, ротмистра Волина, поручика Дудецкого и двух командиров Красной Армии. Возле кирпичного амбара их остановили. Мирон неслезая тяжело нагруженного узлами чемоданами коня. Ногой постучал в массивную, обитую кованым железом дверь. Прогремели засовы, и в проёме встал сонный, с соломинами в волосах, верзило с обрезом в руке, что Семён, тех, что под Зареченскими хуторами взяли, ещё не пришили. Жужжат пчёлки, ухмыльнулся Семён. Жатву только на них переводим. Мирон обернулся, указал глазами на пленных. Давай этих до гурту. Батька велел. Ага, Верзило полез карман за ключами, чуть не зацепившись плечом за косяк, вошел в амбар, оттуда позвал Мирона. Иди, подманешь ляду поднять. Мирон не хотел слез с коня, они вдвоем подняли тяжелую сырую ляду и велели пленным по одному спускаться в подвал. Фонарь бы хоть зажгли, пробормотал поручик Дудецкий, нащупывая ногами ступени. Не видно ничего. Поговори, поговори, лениво отозвался Мирон. Я тебе в глаза свечу, в раз ее увидишь. Мирзавцы хамы. Громко возмущался спускавшийся следом за Дудинским кольцов. Еще когда их вели сюда на хутор, он все примечал, схватывал цепко упорного нашего мысль о побеге. В пути такой возможности не представилось, а сейчас что, если сбросить этих двоих бандитов в подвал? А дальше что? Вокруг полно ангеловцев? Нет, бессмысленно. Всё это промелькнуло в голове мгновенно, и в подвал Корцов стал спускаться без малейшей задержки. "Ха, мы говоришь?" обжёг его злобным взглядом Мирон. "Я тебе это запомню. Когда вас решать поведут, я тебе сама лично казнить буду. Помучаешься напоследок. Ох и помучаешься". В подвале было темно и сыро. Под ногами мягко и противно пружинила перепревшая солома, воняло нестерпимо. Кто-то кашлянул. Давай понять, что в подвале уже есть жильцы. О, да этот ковчег уже заселён, невесело пошутил Карцов, и когда вверху глухо громыхнуло ляда, и из лёка скормана коробок зажёг спичку. При неясном и зыбком свете он увидел в углу, привалившись к старым бочкам, Сидели трое офицеров. Старший по званию был полковник. "Берегите спички", сказал он, поднимаясь. "Разрешите представиться, господин полковник. Капитан Кольцов". Я обернулся к своим попутчикам. Господа, блеснули влагой бутовые камни, которыми были выложены стены подвала, и спичка погасла. Ротмистр Волин произвёл в темноте уверенный голос. Поручик Додицкий Наступила пауза, в которой слышался только шелест соломы и что-то похожее на стоун вздохи. Вас, кажется, пятеро? – спросил полковник. Мы из другой компании, полковник, – сказал командир с калмыцким лицом. Командир Красной Армии Сиротин. Если уж вас так интересуют остальные. Командир Красной Армии Емельянов. Бред какой-то, буркнул полковник. И судя по жалобному скрипу рассохшейся бочки, снова сел на прежнее место. Красные и белые в одной темнице. А вы распорядитесь, чтоб нас выгнали. Мы не против, насмешливо отозвался Емельянов. Полковник промолчал, не принимая шутки, затем сказал, обращаясь к своим: "Устраивайтесь, господа. Я, полковник Львов, здесь со мной ещё капитан Ростовцев и подпоручик Карпуха. Когда соф опустился на солому, ощутил рядом с собой чьи-то босые ноги. Извините, он поспешил отодвинуться. Ничего, ничего. Здесь, конечно, тесновато, но это я, подпоручик Карпуха, доброжелательно представился сосед. А вот я здесь, справа, отозвался из своего угла капитан Ростовцев. Наконец все как могли устроились на соломе, после чего Колцов спросил: Вас давно пленили, господа? Дня 4 назад, может быть, 5, отозвался полковник. Время мы отсчитываем приблизительно по баланде, которую сюда спускают раз в сутки. Мне кажется, что мы здесь по крайней мере месяц, буркнул капитан Ростовцев. Расскажите, что там на воле? Пододвинулся к кольцоу полковник. Кольцов немного помедлил, мысленно согласовал ответ со своей легендой. Газеты красных не очень балуют новостями. Сокрушённо сказал он: "Выпрямили линию фронта, отошли на заранее подготовленные позиции и так далее. По слухам же, наши успешно наступают и даже, кажется, взяли Луганск". Устаревшей сведений капитан оживился полковник Львов: "Луганск мы взяли недели полтора назад. Мой полк вошёл в него первым. Надеюсь, к сегодняшнему дню в наших руках уже и Бахмут, и Славянск". Благодарим вас за такие отличные новости, господа, с умилением произнес поручик Дудецкий. Нам с вами что толку сейчас от таких новостей? Прозвучал чей-то угрюмый голос. Ну как же? С одня на день фронт продвинется сюда и нас освободят? Ринулся в спор Дудецкий. Смешно. Все так же мрачно отозвались из темноты. Когда наши будут подходить к этой богом проклятой столице навоеванного Бонапарта? Нас попросту подстрелят, как кутят. Кто это сказал? спросил полковник. Я, ротмистр Волин. Стыдитесь, вы же офицер. Полковник прошились тел соломой. Скажите, господа, ни у кого не найдется покурить. Довольно долго никто не отзывался. Затем послышался неуверенный голос. У меня есть. Это сиротин говорит. Махорка? Скептически спросил полковник. Она самая? Насмешливо ответил Сиротин. "Ну что ж, давайте закурим махорки", согласился полковник и передвинулся к Сиротину. Протрещала рвущаяся бумага, потом полковник попросил у кольцо воспички, прикурил и, придерживая горящую спичку на уровне своей головы, спросил у Сиротина: "Интересно, как сложившуюся на фронте ситуацию оценивают там у вас в Красной армии?" Гриновая ситуация. Чего там? категорично заявил сыротин. Но, как говорится, цеплят по осени считают. Ещё повоюем. Мы-то, кажется, уже отвоевались? это вы сказали, ротмистр. Обернулся на голос полковник. Нет, это я, подпоручик Корпуха. Мне тоже, как и ротмистру, не хочется себя тешить иллюзиями, господа. Мы уже в могиле, братская могила, как пишут в газетах. Всё. Келцов, с усмешкой слушав этот разговор, прошептал: "По временити со стиликой и подпоручик, надо думать. Быть может, нам ещё что-то удастся? Но что? Я готов зубами грызть эти проклятые камни. Подумаем, время у нас ещё есть". Невозмутимо ответил Колцов: "Правильно, капитан. Вижу в вас настоящего офицера", одобрительно отозвался полковник. "На каком фронте воевали?" На западном, господин полковник, в Пластунской бригаде генерала Казанцева Василия Мефодовича. По-моему, он сейчас в Ростове. Кстати, фамилия ваша мне откуда-то знакома. Вы родом из каких мест? Кто ваши родители? Матис, начальник Сызрань-Рязанской железной дороги, уездный предводитель дворянства, спокойно, не скрывая потомственной гордости, отозвался Корцов. Господи, как тесен мир, изумился полковник Львов. Мы с вашим отцом, голубчик, встречались в бытность мою в Сызрани. У вас ведь там, Карцев имени, было, господин полковник имени? Было, интонацией подчёркивая сожаление, ответил Колцов. И подумал, как всё же удачно, что полковнику имел возможность быть знаком он только с отцом. Будь иначе, и эта встреча в подвале Обернулось бы катастрофой, а сейчас может даже принести пользу, если они, конечно, вырвутся отсюда. А в то, что вырвется Удасса, он продолжал твёрдо верить, сознательно разжигая в себе эту веру, ибо она подстёгивала волю, обостряла, делая засерённой мысль, что в создавшейся ситуации было необходимо. Человек действия Кольцов не верил в абсолютно безвыходные ситуации. Нет, надо же, какая встреча, продолжал изумляться Львов. Он хотел ещё что-то сказать, но послышался короткий стон, и полковник умолк. Кто стонет? спросил Дудинский. Это я, подпороча Корпуха. Он ранен, пояснил капитан Ростовцев. Четвёртый день просим у этих бандитов кусок бинта или хотя бы чистую тряпку. У меня есть бинт. Это я, Емельянов говорю. Зажгите печку. И когда тусклый свет ожжённой спички осветил подвал, подошёл к раненому. Покажите, что у вас. Морщась от боли, подпрочий корпуха неприязненно посмотрел на Емельянова. "Любопытствуйте, покажите рану", повторил Емельянов строже. "Я бывший фельдшер, правда, ветеринарный", и присел около раненого. Зажглась ещё одна спичка, и Емельянов склонился к поварчуку. Столы осматривать рану. Потом зажгли пучок соломы. Всем хотелось помочь Карпухе. Ничего серьёзного. Кость не затронута, однако крови много потеряли. При гноение Емельянов разорвал обёртку индивидуального пакета и умело забинтовал плечо Карпухе. Волен поднял обёртку индивидуального пакета. Английский удивился он, а говорит, у красных медикаментов нет. Трофейный Пояснил Емельянов: "Убили кого-нибудь?" "Возможно", спокойно подтвердил Емельянов. "Стреляя я вообще-то неплохо", и спросил у подпорутчика: "Ну как себя чувствуете? Как будто легче?" Вздохнул Карпуха, и в голосе его зазвучали тёплые нотки. "Я ведь с 14-го на войне, и все пули мимо меня пролетали", как заговорённый был. "И на тебе не повезло". "Почему же не повезло?" Пятый день, а гангрены нет, лишь лёгкое нагноение. Повезло, буркнул Емельянов. Вообще-то, господа, я всегда везучий был, ещё более повеселел Карпуха. С детства ещё совсем мальчишками были, играли в старом сарае. Вот как в этом, что над нами. И кто-то полез на крышу, а она обвалилась. Так, поверьте, всех переколечило, и даже того, что на крыше был А у меня ни одной царапины, а я так сроду невезучий, усмешливо тозвался Емельянов. Пять ранений, одна контузия, и сейчас вот опять не повезло. Время здесь в подвале тянулось, уныло и медленно. Часов ни у кого не было, и день или ночь узники определяли только по глухому топоту охранников над их головами. Ночью часовые спали, за ту ночь у не спали крысы. Это было их время. С истошным писком они носились по соломе, по ногам людей, когда крысы совсем наглели. Колцов зажигал спичку, и они торопливо, отталкивая друг друга, совсем как свиньи у кормушки, исчезали в узких расщелинах между камнями. Первое время узники много переговаривались друг с другом. Потом паузы длились всё дольше и дольше. Человеку перед смертью Может быть, нужно одиночество. Люди то ли спали, то ли лёжа с открытыми глазами, думали каждый о своём, одинаково безрадостным и тревожным. Ещё никак нельзя было привыкнуть к воне. Порошу они выкопали в углу и прикрывали её лишь прелой соломой. Кольцов, ворочаясь на соломе, проклинал обстоятельства, сунувшие его в этот погреб. Проклинал именно обстоятельства. потому что его вины в прошедшем не было. Всё шло так, как было задумано Фроловым, и ни в чём, ни в одной мелочи не отступил он от своей легенды, от той роли, которую предстояло ему сыграть. Всё началось удачно. Он вышел на людей, которые взялись переправить его к белым. И этот новый кольцов в образе которого он стал жить, не вызывал подозрений. Он в всяком случае никаких специальных проверок не заметил. И если бы не налёт банды, Кольцов уже должно быть приступил бы к выполнению своего задания, а о возможной близости смерти концов не думал. Очень долго она была рядом, и сама возможность гибели стала привычной, обыденной частью его солдатской судьбы. Нет, не о смерти он думал сейчас, а только о том, как вырваться отсюда. И всё время остро жалило досада, что неудача настигла его именно сейчас. к большевикам он примкнул в последний год войны после февраля, когда понял, что они единственная реальная сила, способная воссоздать рухнувшую страну. Примкнул после серьёзных размышлений и сомнений и как опоздавший хотел доказать делом, что ничуть не хуже бывало хревлюционеров. И вот наступило наконец его время, и как же неудачно оно началось. Прошло двое суток, А может быть и больше, обозника хловно забыли. Ротмистр Волин лежал рядом с кольцом, тревожно ворочался на соломе, иногда что-то бессвязно бормотал во сне. Как-то под утро он приподнялся на локте, потрогал кольцово, заговорщически зашептал: "Капитан, капитан кольцов, вы спите?" "Нет", помедлив, отозвался кольцов. Я все время разрабатывал в голове разные планы побега, придумали что-нибудь, и взволнованно, словно обличая кого-то, Вулин начал говорить сначала тихо, а потом, распаляясь, все громче. Дребедень какая-то в духе графа Монте Кристо или еще чего-то, и я подумал друг, а может в этой самой революции и во всем этом есть какой-то биологический смысл? Как в браке дворянина с крестьянкой, чтобы унести свежую струю крови, мы ведь рождаемся, я бы даже сказал, выродились. Инстинкт самосохранения и тот отсутствует. Спокойненько так ждем смерти, как скот на бойне. Что вы? Я слушаю. Безразличным тоном сказал Кольцов. В какой-нибудь азиатской стране всю ту вакханалию прихлопнули бы за неделю. ходили бы по горлу в крови, но прихлопнули бы. А мы, и в голосе Ворина зазвучала не поддельная, уничижительная горечь. "Я не знаю, что можно придумать в нашей ситуации", приподнявшись на локте, тихо сказал Колцов. "Однако, ротмистр, я думаю, что законность в России скоро восстановится, и вы сможете, вернувшись домой, жениться на крестьянке для оправдания вашей идеи". Оказалось, что их разговор слышали все. Кто-то не выдержал засмеялся. Браво, капитан, поддержал полковник Любов. Недобрая шутка, капитан, сухо сказал Волен и с вызовом добавил: "На и богу, если бы случилось чудо, нет, если бы это помогло чуду, и нам бы удалось спастись, ну что ж, я согласен жениться на крестьянке". Проскрепело над их головами льда. И в светлом квадрате появилось заспанное лицо охранника. Эй, вы там, держите! С равнодушной линзой предупредил он. И сверху вниз поплыло ведро с балтушкой. Капитан Ростовцев подхватил его, поставил посреди темницы. Прошу к столу, господа. Господа не заставили себя упрашивать. Усились мигом вокруг ведра, на ощуп опускали ведро ложки, ели. Кухня шеф-повара континенталя дяди Вани. Кисло пробормотал поручик Дудинский, брезгливо помешивая ложкой в ведре. Я в Киеве предпочитал обедать в Аполо по довере плюковуле. Там всё время были знаменитые расстегаи. Что-то сейчас там в нашем Киеве, задумчиво произнёс полковник Львов. Товарищи гуляют по Крещатику, сказал капитан Ростовцев. Так чтобы слышали красные командиры. Красные командиры идят во пола, кондюр с лошадиными потрохами. Я не о том. У меня в Киеве сестра, к ней должны были приехать моя жена с сыном. Да вот не знаю, добрались ли. Полковник не закончил фразу, снова заскрипела ляда и в проеме появилось несколько раскатнявшихся от выпивки лиц. Пожрали, все, вылазь. Вышло ваше время. Они по одному вылезли из подвала, и ослепленные после темноты, остановились у широко открытой двери амбара, не решаясь выйти на улицу, залитую ярким солнечным светом. Все они были босые, без ремней, выпущенных наружу рубахах и гимнастерках. Мирон пошел вперед, за ним двинулись пленные. С левой и справа от них настороженно шагали с обрезами в руках конвоиные. Они прошли через двор, обогнули пулеметную тачанку, на задке которой была прибита фанера с коряво выведенной надписью: "Бей красных, пока не побелеют; бей белых, пока не покраснеют". Подошли к крыльцу и, сдавой заканчивав, прыгать сытых, слосящихся шерстью трех каримасти лошадей. Ласково просим до хаты, поясничил Мирон, показывая на дверь. Сам батяка Ангел. Возжелал с вами побеседовать и добавил: "Ну и воняет от вас, что от красных, что от белых". А говорили: "Аристократия за всегда духами пахнет". Когда пленники вошли в просторную, украшенную вышитыми рушниками, со следами выдранных из угла бажницы горницу, батя-ангел обернулся к ним и морщил нос, долго и без церемоний рассматривал, наслаждаясь их жалким видом. Затем, напустив на себя неприступный вид, приказал: "Докладывайтесь, кто такие?" Полковник Львов передёрнул плечами и отвернулся. "Так, не желаете, значит, говорить", располяя себя, медленно протянул атаман. И тогда за всех на вопрос ангела ответил Волин. "Все мы кадровые офицеры, кроме этих двоих". Ротмистр указал глазами на Серотино и Емельянова. Среди нас полковник Львов. Кадровый, говоришь, офицеры? А этот, говоришь, полковник? Хрипловато, то ли с перепоя, то ли ещё сосно голосом, переспросил ангел и внимательно посмотрел на Львова. Куда ж он супоедел? Пропил? У Львова дрогнуло лицо, он хотел что-то сказать, но промолчал. Сапоги с нас сняли ваши люди, выступил вперёд Кольцов. Вот этот И он указал глазами на Мирона, который сидел возле двери на табурете, выставив вперед на показ ноги в трофейных сапогах, словно приготовился смотреть спектакль. Этот, ай-яй-яй, а еще боец свободной анархо-пролетарской армии мира. Укоризно покачал головой батюка и снова стал рассматривать пленных холодным, не мигающим взглядом. Затем подошел к столу, быстрыми движениями расстилал карту. Так вот, братва, хочу я с вами маленько побеседовать. Вы уж не обижайтесь. У нас ни товарищей, ни благородев, мы по-простому, братва и хлопцы. А как же женщин будете величать? Не удержался и извивительно спросил Львов. Однако Ангел сделал вид, что не услышал этого вопроса. Так вот, хочу я, братва, прояснить вам обстановку, чтобы, значит, мозги вам чуток прочистить. Может, чего поймёте? Ангел склонился к карте, продолжил. Тут вот сейчас красные отступают, тут белые наступают. Вроде бы как всё складывается в вашу пользу. Он взглянул на белых офицеров, а затем перевёл взгляд на красных командиров. И не в вашу пользу. Но это обман зрения, и сделав большую уразительную паузу, торжествующе добавил: На самом деле Все складывается в мою пользу. Ангел несколько раз прошелся по горнице, снова остановился перед полковником Львовым, спросил: «Понимаешь?» «Нет», чисто сердечно сказал полковник, считая, что ложь даже перед таким человеком, как Ангел, унизит его самого. Вот. Вы все много учились и маленько заучились. Он хитровато зиркнул взглядом в сторону красных командиров. Кроме вас, ничему не обученных, мы тоже, правда, в грамоте не сильны, но вот до чего дошли своим собственным мужецким умом. Война идёт где? Вот здесь, он указал на карту, на железных дорогах. И слава богу, воюйте себе на здоровье до ближайшей железной дороги сколько верст? Сколько мирон? Лицо у батьки вытянулось, и он стал похож на большую переевшую мышь. Тридцать две версты с гаком, батюшка, с готовностью ответил Мирон. Батюшка благосклонно посмотрел на него. Тридцать две версты, верно, а той поболье, согласился Ангел. Это в одну сторону, а в другую до Алексеевки, Милитополя, Александрова считаю все триста будет, а в третью сторону неопределенным махнул он рукой, тоже за неделю не доскачешь и в четвертую. Все, где железные дороги, то ваше, а остальное стало быть наше, мужицкое. Тут мы хозяева, хлеборобы. Вот вы на воюете, перебьете друг дружку, а которые останутся, есть захотят, а хлебошек-то на железной дороге не родит. К нам при пожалуйте. Поначалу с оружием, ну мы значит кое что предпримем, чтобы отбить у вас охоту с оружием к нам ходить. Но вы тогда с поклоном. Если хочется, мы вам дадим хлебушка в обмен на косилку, на молотилку, на иголку с ниткой, так и заживём подобра соседски. Потому мужик без города может прожить, а вот город без мужика. Ангел сложил пальцы, показал всем кукиш. Мирон не выдержал, прыснув в кулак, да так и застыл, лишь плечи у него тряслись от смеха. Мужецкое, значит, государство. Спросил жёстко и непримиримо полковник Львов. Мужицкая республика. Что-то на вроде этого. Государство, республика. Придумаем, какую названку дать. И государство как, и баб сами не придумаем. Вы поможете? Не бесплатно, нет. За хлеб да за сало будут у нас и учёные, и те, что книжки пишут, всё правда про всё напишут. Ангел снова подошёл к полковнику Льву. Поднял на него тяжелые похмельные глаза. Я к чему веду? Если вам все понятно, предлагаю идти ко мне на службу, поначалу советниками, без всяких самос собой прав, отдельными покажешьсясь, в долю примем, не обидим стало быть. Ну? Полковник Львов насмешливо и брезгливо поморщился и жестко посмотрев в глаза Атамана, отчеканил: "А немного ли тебе чести, ангел? Иметь советником... полковника русской армии. Так, ангел злосос очурил глаза и теперь его всё стал походить на белую раскормленную мышь. Ты ещё что скажи напоследок, как попу перед смертью? Он кинул бы руку к раскрытой кобуре. Сидевший в двери Мирон тоже весь подобрался, выжидающе смотрел то на полковника, то на ангела. Астранно произошло в долю секунды. Колцов, увидев, как ангел расстёгнутой крышку кобуры, понял, что это единственный шанс попытаться спастись. Резко наклонившись, он выхватил маузер из кобуры. Загремели выстрелы. Ангел, так и не успевший понять, что случилось, схватился за живот, рухнул на землю. В смертной тоске закричал конвоир, в которого Колцов молниеносно всадил две пули. Емельянов бросился к упавшему конвоиру, подхватил его обрез и подскочил сбоку к Мирону, который целился в Кольцова. На какое-то мгновение он опередил его, ударив обрезом по голове. Кольцов понимал, что поле боя должно остаться за ними, иначе гибель, иначе не добраться до тачанки, и он стрелял. Отвыстрел в Кольцова и Емельянова, повалился Семён. Тот самый, что охранял их в амбаре, за ним свалились еще двое ангеловцев. Но Семен стоял возле подпоручика Карпухи, падая, он успел выстрелить Карпухе в голову. К Тачанке живо крикнул Кольцов и первым выбежал на улицу. Следом за ним бросился полковник Львов, по пути прихватив обрез, который выронил из рук оглушенный Мирон, дослал в патронник патроны, услышав выстрелы. К хате со всех ног несли строя ангеловцев. Один из них оказался лицом к лицу с Кольцовым и получил последнюю пулю. Емельянов выхватил у упавшего ангеловца винтовку, другую схватил Сиротин. В несколько прыжков они достигли тачанки. Полковник столкнул с сидения щуплого ездового, однако тот с неожиданным упорством и силой стал остервенело цепляться за возжи. Кольцов сналето ударил его, рукая тюма узра по голове, и тот, отпустив возжи, свалился с тачанки. Ротмистр Ворин и поручик Дудяский поспешили вслед за ними. Еще толком не успев понять, что же случилось, времени на размышления не было. Полковник разобрал возжи, взмахнул ими, и кони с мэстор вонули в скач. Все, обернулся полковник, Ростовцев, капитан. закричал Дудинский, и словно услышав этот крик, капитан выскочил из хаты, неся ящик. Тяжело дыша, догнал Тачанку. Патроны, сказал он и передал ящик Емельянову. Садитесь, крикнул Дудинский, уступая капитану Ростовцеву место. Садитесь же. Капитан занёс было ногу, но вдруг, словно обо что-то споткнулся. Тачанка снова понеслась по двору. Ростовцев сел Ещё раз обернулся полковник и увидел, как капитан Ростовцев упал на колени, потом словно подкошенный медленно повалился в траву. А следом за Тачанкой, с гиканьем и суматошным гвалтом, уже мчались верховые. На скаку с раway карабины с плеч беспорядочно засвистили пули. Кольцов схватился за пулемёт, крикнул поручику Дулецкому: "Готовьте ленту". Ротмистр Волен На шаре под сиденьем точанки пулемётной ленты. Куда? Обернулся к кольцоу полковник Львов. Кто знает, куда? Прямо к мельнице за ней лесок, крикнул кольцов, прикидывая, что в лесок ангеловцы, пожалуй, не пойдут, да и скрыться там легче. Поднимая клубы рыжей пыли, точанка пронеслась по улицам хуторка, пугая людей, сидящих на завалинках и сонных кур на заборе. Затем лошадили выскочили на бугор к мельнице. Тачанка крутилась на бугре, обливая преследователей градом свинца. Из дворов выскакивали все новые верховые, устремлялись в погоню, но уже не было в них ни ярости, ни силы. Редко кто вырывался вперед, потому что с тачанки бил неумолкая пулемет. К рукоядкам припал кольцов. Экономьте патроны, капитан, крикнул полковник, не оборачиваясь. Скрылось до ле мельница, Тачанков вскочил в лесок, ангеловцы на отдале и стали обходить слева и справа. Всё больше и больше смелее, ины уже за пальцовы вынимали клинки, вот они уже поравнялись с Тачанкой. И тогда Колцов снова нажал на гашетку. В седле словно перерубленный пополам, переломился азартный ангелос Пауло, неосмотрительно вырвавшийся вперёд. Другие стали попридерживать разгорячённых коней. Преследователей становилось меньше, но те, кто продолжал погоню, всё приближались к тачанке. Впереди скакал Мирон, в руке его отливал вороненной сталью клинок. Азарт погони и злоба всё было сейчас на его искажённом, побитом оспой потном лице. Он что-то яростно кричал, то ли от злобы, то ли подбадривая самого себя. После удара, нанесённого Емельяновым, у него сильно болела голова. Дорога сделала поворот, и Мирон оказался прямо перед пулеметом, один на один. Кольцов долго целился и снова нажал на гащетку, но очереди не последовало. В напряженной тишине только звучно стучали копыта и тяжело дышали в конце запаленные лошади. Лен, ту лен, ту давайте, закричал Кольцов. Все, выдохнул ротмистр Волин. Все, нет патронов. Мирон. еще какое-то время скакал за Точанкой, но обернувшись и увидев, что остался один, круто на всем скаку завернул коня. Полковник ослабил возже, и лошади пошли шагом. Был день, но утренний туман еще не покинул засыпшую землю, и у клощей, похожих на пух не виданных птиц, цеплялись за ветви деревьев. Солнце проглядывало сквозь листву, заливало светом уютные круглые поляны. Отгоняло облачко тумана в густые заросли, и не было тишины. Тяжело дыша, мирно пофыркивали лошади. Скрепели давно не смазанные колёса, и стел такой громкий птичий щебет, какой редко можно услышать среди лета, а лишь ранней весной, когда природа ликует, отогреваясь после долгой зимы. Оглядевшись вокруг, Колцов даже усомнился. В самом ли деле? Всего несколько минут назад, припав к пулемету, он отстреливался от насижавших бандитов. Не во сне ли ему почудились события сегодняшнего дня? Видимо, о том же думали его спутники. Они сидели в тачанке, вслушиваясь в добрые мирные звуки, и молчали. Сиротин, у вас не осталось еще махорки? – спросил полковник Левов. По такому случаю на скребу сколько-нибудь Ответил Серотин и пересел поближе к полковнику. Они оторвали ещё по куску газеты, свернули сигаретки, задымились щурясь на солнце. Эх, жалко мне везучего подпорутчика, вздохнул Емельянов, и капитана Ростовцева тоже. Подобрел бы ты, парень. Зло сверкнул глазами, обронил Серотин, внезапно насторожившийся. Однако, господа, надо что-то предпринимать, сказал Дудинский. Злинув на полковника Львова, надо выбираться к своим. Как вы себе это мысляте? – спросил полковник. – Не знаю, растерянно пожал тот плечами. Быть может, мы уже у своих? – сказал ротмистр Волин. – Я так думаю, что наши за эти дни крепко продвинулись. Сиротин и Емельянов, Хмуро вслушивались в эти разговоры. На них никто не обращал внимания. Надо подумать, как нам поступить с этими. Паручик Дудевский кивнул на Серотино и Емельянова. Если мы уже на своей территории, они автоматически, а если нет? раздражённо спросил Волин. И потом, неужели ваше благородство? Причём здесь благородство? почти выкрикнул Дудевский. Есть присяга. Серотин и Емельянов почти одновременно спрыгнули с точанки и, насторожившись, пошли рядом. А вот что, братва? Извините, господа, привычка. Скорее всего, вы на нашей территории, но это не важно. Мы с Гришей посоветовались и решили вас отпустить. Львов весело улыбнулся, еще не успев привыкнуть к мысли, что они на свободе. В бою встретимся, по-другому поговорим, продолжал Сиротин. Имущество делить не будем, хоть нажли моего и сообща. Вам здатся мне, эта тачанка еще пригодится. Пока доберетесь до своих, а вот ружишка одно мы прихватим, хоть и без патронов оно, а вид дает. По свойски, расторопным говорком закончил он. Еще какое-то время красные командиры шли рядом с Точанкой, потом свернули с дороги, направились за рослям, возле кустов остановились. Сиротин махнул рукой, бросил: «Прощайте, братва, может еще и свидимся». Если бы кто-нибудь из сидящих в тачанке посмотрел в это мгновение на Павла Кольцова, то увидел бы в его глазах тоску и растерянность. Сиротин и Емельянов до последней, до этой минуты, оставались за Кольцовым ниточкой, связавшей его с тем иным миром, миром его друзей, его жизни, его убеждений. Сиротин и Емельянов шагнули в кустарник, закачались и застыли в ветке. Затихли вдали шаги. Все, нить порвалась. Он остался один, один отныне среди врагов, с которыми предстояло ему теперь жить и с которыми предстояло бороться после того, как они по братски делили болтушку. Пели в лесу птицы, в неподвижном воздухе висел белый пух одуванчиков. Сколько вместе пережили, задумчиво сказал полковник Львов Волину. А вы их даже на свадьбу не пригласили? Ну какую ещё свадьбу? недоуменно спросил Волен. С крестьянкой? Сначала в баню, с таким амбре за меня ни одна крестьянка не пойдёт. Все дружно весело засмеялись. Полковник взмахнул вожжами и кони прибавили шагу. Мирон Асачий тем временем возвращался после погони в хутор. Ехал на примик через лес, колоколом гудела разбитая голова, ветки хлестали по лицу, однако он не обращал на это внимания, на дорогу не выезжал, мало что взберет в голову этим белогвардейским офицерам, будь они трижды неладные, ясно, что по лесу на тачанке далеко не уедут. Ехал мерным шагом, давай коню остыть. Время от времени он машинально стирал шапкой мыльный пот. который хлопьями вскипал на крупе и боках лошади, на душе у Мирона было тяжело, мутерно. Батя-к ангел убит, кто станет на его место? Никому. И выходило так, что надо ему, Мирону, собирать свои нехитрые пожитки и отправляться до дому, в Киев на Курилевку. Там переждать лихую годину, обмозговать, что к чему, а потом уже или к белым примкнуть, если они в этой войне верх возьмут. А может и к красным податься, если будет им удача. Мирон слабо кликнул в голос сзади, и Мирон испуганно натянул поводок коня, обернулся. Возле дерева лежал Павло. Мирон, подмагни, снова позвал Павло с радальческим голосом. Мирон направил к Павлу коня, остановился возле него, но не спешился. Куда тебя, спросил он. В ноги в бог Ты это перевяжи меня, слышь перевяжи, а то кровью и зайду. Видишь, как тикает? Тянулся глазами к дружку раненый, не в силах поверить, что на этот раз обошла его удача. Смужковая шапка валялась у его ног. Мирон внимательно и цепко посмотрел на Павла, сокрушенно сказал: "Да, не повезло тебе". Оно пошевели ногами. Павло собрался силами, приподнял голову. Но тут же снова сник, некоторое время лежал молча, с закрытыми глазами, видать, хребет перебит, сочувствием сказал Мирон. Ты меня на телегу, и так, да, Сана. Она выходит, с надеждой сказал Павло. Колекой будешь, за дом чего бронил Мирон. А она молодая, красивая, не перекипела в тебе, облизал сухие губы Павло. Нет, чистосердечно сознался Мирон. люблю, а она меня любит. Жена на мне, перевежи, Мирон. Пройдёт время, забудет тебя. Всё ведь забывается, Павло, и любовь забывается. И Мирон тронул повод, конь осторожно переступил через Павла, медленно пошёл к кустарнику. Слышь, выживу, прохрипел Павло, на руках до ползу, но не видать тебя, Оксана. Слышишь, гнида? Мирон снова придержал коня. Обернулся. Они выросли вместе на окраине Киева, на Куреневке. Светловолосая сероглазая Оксанка, девчонка своенравная и драчливая, была единственной, кого куреневская пацанва приняла в свои игры и даже прозвище дали Гетманша. Бежали годы, стала Оксана статной красавицей, самой завидной в Куреневке невестой. Из всех парней выделила она одного, Павла и Мирон. давно и тайно в нее влюблённый понял не судьба понять понял но не смирился когда Павло ушёл на войну стал он топтать дорожку к Оксаниному дому из кожи лез чтобы угодить Оксане стать её подмогой прослить нужным необходимым опорой и в тайне надеялся что не вернётся Павло с войны а он вернулся раненный с медалями на груди И снова Мирон ждал, на что-то надеялся, только не по его выходило. Шагал Павло по жизни, словно заговорённый. И уже когда у Ангела чутились, в какие передряги попадали, а все пули мимо, и вот дождался. Никуда ты, Павло, не доползёшь. Всё. Точка. Мирон сунул руку за сорочку, вытащил культ. Павло повернулся к Мирону, глядел на него не мигая. Побелевшие губы ещё что-то пытались сказать, а рука тянулась к обрезу. Но Мирон видел, не дотянется далеко, и рука слабо. Он поднял пистолет и почти не целясь выстрелил. Постоял ещё несколько мгновений и, прижпорёв коня, помчался в полесу. Эту сцену наблюдал лежавший неподалёку в кустах раненый ангельский ездовой. Когда Мирон выстрелил, Ездовый глубже сунул голову в траву и затих, притворившись мёртвым. Впрочем, Мирон его не заметил. Он торопился подальше от этой тихой поляны, поросшей печальными жёлтыми цветами.